или же внушать нам, что мы их видим и слышим, если до этого у нас с ним не была установлена связь. Нет. То, что обычно называют гипнозом, на такие феномены не способны. Но, возможно, существует сила, родственная гипнозу и превосходящая его. Сила, которую в старые времена называли магией. Я не утверждаю, что она имеет власть над всеми неодушевленными материальными объектами, но если имеет это не идет вразрез с законами естества. Это не более чем редкая природная сила, присущая субъектам с определенными конституциональными особенностями, и ее можно развить упражнениями до необычайной степени. Я не решаюсь сказать ничего определенного о той древней забытой теории, согласно которой эта сила распространяет свою власть на мертвых, вернее, на отдельные мысли и воспоминания, которые могут сохраняться у умерших.